Он посмотрел на часы. Через пять минут снотворное успокоит Эмилию, и он сможет нанести визит Алену Пайпу. «Вы были великолепны, Ален!» Я даже пальцем не шевельнул. «А мотоцикл?» Когда он оказался на столе, я только потянул за скатерть, боялся, что эта железка может задеть вас. «На вашем месте мой очень использовал бы в качестве щита мою мать!» Как только прибыла полиция, Сара утащила Алина из начавшегося там конца света. «Почему вы так его ненавидите?» «Он пройдоха, ничтожество и посредственность. Но ваша мать, надо полагать, другого мнения. Он служит для нее ковриком, о который она вытирает ноги, знает об этом и люто ненавидит ее». «Они шли по круазет». А мимо них в сторону бич с включенными сиренами проносились пожарные команды и кареты скорой помощи. Ночь была теплая и безветвенная. «Сара, вы замужем?» «Нет». «Почему?» «Еще не встретила своего хозяина». Краем глаза она заметила улыбку Алина. «Вам смешно?» «Вы говорите о муже, как о подчинении силе. А разве не так?» А доверие друг другу вам недостаточно? Вот вы, например, доверяете людям? Да, и никогда об этом не пожалели? Почему же? Почти всегда. И тем не менее, продолжаете? Так уж я устроен. Отправит его Гамильтон за решетку сегодня или завтра? А что означает появление Марины в компании с Хаддадом? Еще сколько часов тому назад? От всех бед, свалившихся на него, ему хотелось умереть, но встреча с Тьери резко все изменила. Взгляд ее серых глаз и водопад пепельных волос сумели возвратить его к жизни. Как оказалась Марина в канах на благотворительном вечере, если еще неделю назад она даже не знала, что есть такая страна Франция? Олен. «Вы думаете о чем-то далеком? Где вы? Я здесь!» В какой-то миг ему захотелось поделиться с ней своими тревогами, попросить помощи, совета. Он совершенно перестал понимать, в каком мире находится, что происходит вокруг и куда он попал. Несчастный Баннистер в Нью-Йорке перед тем, как сесть за обеденный стол, должен снимать домашние тапочки. а он нагрубил ему. Сара сжала его руку. «Не хотите ли пригласить меня на бокал вина?» «К себе!» «Возможно, у двери его номера уже нетерпеливо маячит Ларсен и Прэнс Винч». «Сожалею, Сара, но я устал. Если не посплю несколько часов, умру». «Вы умрете в любом случае». Они подошли к Можестик. К отелю одна за другой подъезжали машины, доставляя из Пальм-Бич миллионеров, перенасыщенных сильными эмоциями. Послушать со стороны, каждый из них был героем. — Ален? — Нет, Сара, нет, я едва держусь на ногах. — Вы боитесь меня? Она насмешливо посмотрела на него и напомнила. — Постарайтесь не забыть. «Завтра обедаем на островах. Встречаемся в холле в одиннадцать». Один подумал, что у него есть великолепный шанс отобедать завтра в тюрьме. Было восемь часов вечера, и они собирались ужинать. Воспользовавшись тем, что Кристель была на кухне, Самуэль зашел в спальню, открыл шкаф и задумался, что взять с собой из одежды. Для него это была проблема, потому что ему еще никогда не приходилось отправляться на лазурный берег. Он прислушался. Из кухни доносились привычные звуки переставляемой посуды и позвякивания вилок. С тех пор, как она узнала, что его уволили, она перестала придираться к нему. Как воспримет она его сообщение об отъезде? «Самуэль! Кристель! Все готово!» «Уже иду!» Он в последний раз проверил замки чемодана, закрыл дверцу шкафа и пошел на кухню. «Все на столе, можешь садиться». «Так вкусно пахнет!» Он сел за стол и набросился на жареную куриную ножку. Она села напротив и, не спуская с него глаз, открыла бутылку пива и бутылку Кока-Колы. «А не молча?» Не зная, что сказать друг другу, чем дольше длилось молчание, тем труднее было Самуэю заговорить о своем предстоящем путешествии. Он откашлялся и сказал, «Кристель, слушаю тебя». Не поднимая головы от тарелки и ковыряя косточкой в зубах, ответила она, «Сегодня после обеда я разговаривал по телефону с арином Пайпом. Дела его хуже некуда». Кристель никак не отреагировала. Он вылил остатки пива из бутылки в стакан. Я чувствую себя перед ним несколько виноватым. Ты понимаешь, в чем он моложе меня? Я как бы опекал его в хаккет. Она медленным движением положила крылышко курицы на край тарелки. Сейчас он очень нуждается в моей помощи. Передвижной госпиталь милосердия? «Я не на помощь!» — пробормотала она сквозь зобы. «Я управлюсь за пару дней!» Она бросила через всю комнату недоеденный початок кукурузы и лицо ее побагровело. «Куда ты собираешься ехать? С кем? Со мной! Пайп! Пайп! Только и слышишь «Пайп! Женись на Пайпе!» — Кристель, речь идет только о в пятьдесят лет ты стал безработным, уже ныне нет средств к существованию, а ты отправляешься с Пайпом. Мальчикам захотелось развеяться, а я отдыхала когда-нибудь. Самойль положил салфетку на стол и втянул голову в плечи. После разговора с арином который послал его подальше, он купил билет на самолет Даницы. Больше всего его беспокоило и приводило в ужас письмо из бурже и вновь поступившее на счет Арина два миллиона. Пусть Кристель говорит что угодно, но завтра он вылетает в Европу. «Слушай меня хорошенько, Самуэль! Если завтра вечером тебя не будет к ужину, можешь не возвращаться. Меня здесь больше не будет!» Он от всей души пожелал себе... чтобы она сдержала слово. А Лен уже давно перешагнул ту критическую черту усталости, за которой невозможно было уснуть. Держа в руке стакан с виски, он с отрешенным видом сидел в кресле и думал о том, что его путешествие подходит к концу. Через несколько минут придет Гамильтон и устроит ему варфоломеевскую ночь. В дверь постучали. Он с обреченным вином поднялся из кресла и открыл ее. Перед ним стоял Прэнс Линч. «Я вас долго не задержу, мистер Пайт. Вы позволите, я сяду». Он успел сменить смокинг на черную кашемировую куртку и избавиться от бабочки. «Мы с вами не знакомы, но я знаю о вас все. Вам 30 лет. Вас только что уволили из фирмы Хаккет. И вы собираетесь приятно провести время на Лазурном берегу за деньги, которые, по ошибке, мой банк-буржет перевел на ваш счет. Если я не ошибаюсь, миллион сто семьдесят четыре тысячи долларов. А Лен стоял окаменев, не в силах произнести ни одного слова в свою защиту. Напряжение последних дней было настолько велико, что он почувствовал облегчение. Все кончилось. Через несколько часов за ним закроются ворота тюрьмы, и он уже никогда больше не встретится с Тьери. Не думаете ли вы, что я допущу, чтобы за мои деньги вы устроили себе здесь жизнь миллионера? Ален молча вертел в руке стакан свистки. В наступившей звенящей тишине слышалось лишь позвякивание кусочков льда о стенке стакана. «Вы ничего не хотите мне сказать, мистер Пайп?» А Лен устало пожал плечами. «Вы прекрасно знаете, что я могу отправить вас за решетку». А Лен молчал. «Я сказал «могу», но не сказал «отправлю». Моя точка зрения такова, что я считаю неразумным заточить человека в вашем возрасте на долгие годы в тюрьму». «Может, лучшее?» ален поднял голову и наткнулся на взгляд серо-зеленых, слегка выпуклых, беспощадных глаз. На лице Гамильтона сияла приторно-доброжелательная улыбка. «Я попытался влезть в вашу шкуру и таким образом понять ваши действия. Я задал себе в первую очередь вопрос. Как такой умный парень?» Решился на такое глупое предприятие и нашел лишь один ответ. Мистер Пайп, обида и злоба. Вам наступили на ногу, и вы решили отомстить. Или я не прав? Арену показалось, что принц Линч чуть ли не одобряет его поступок. Но, к несчастью, пробую насолить Хакету, вы того не знали, наступили на мозоли мне». потому что ошибку, которой вы воспользовались, совершил мой банк.